Военная реформа Император Павел I устанавливает порядок и дисциплину в армии и гвардии. Нелепости и оскорбления в безделицах заглушили и действительное добро нового царствования. Приведу пример материальный.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 Как где отменять пушки, которыми громили врагов на берегах Кагула и Рымника? Это где святотатство? Между тем, это было первым шагом к преобразованию и усовершенствованию нашей артиллерии, пред которую пушки времен Очаковских и покорения Крыма ничтожны и бессильны. греч В Кронштадте число кораблей, хотя значительно было, Но они большей частью были ветхие, дурной конструкции, с таким же вооружением. Капитаны любили бражничать, офицеры и матросы были мало практикованы. Форма не строго соблюдалась. Часто случалось встречать офицеров в мундире, в пестром нижнем платье, с розовым галстуком и в круглой шляпе. Едучи куда-нибудь, особенно капитаны, любили иметь за собою вестового, который обыкновенно нес шпагу и плащ. В порте был во всем недостаток, и воровство было непомерное, как в Адмиралтействе, так и на кораблях. Кронштадт утопал в непроходимой грязи. Крепостные валы представляли развалину, станки пушечные оказывались рассыпавшимися, пушки с раковинами... «Гарнизон, карикатура на войско!» Со вступлением Павла на престол все переменилось. В этом отношении строгость его принесла великую пользу. На третий день по восшествии, 10 ноября поутру вступили в Санкт-Петербург из Павловского и Гатчины все войска, там находившиеся. По прибытии на площадь Зимнего дворца, все сии войска прошли церемониальным маршем, тихим шагом мимо императора, Потом зашли во фронт в одну линию, где император Павел I сам изволил объявить им из устно, что они поступают в гвардию. Обер-офицеры поступали теми же чинами, а штаб-офицеры — полковниками. Полки гвардии все были переименованы. Волконский. На это собственное войско, и полагал он надежду и потому поместил их в старинную гвардию и порядочно перемешал с нею. А через самое сие и подсек он ей все крылья, ибо если б и восхотелось ей что-нибудь дурное затеять, так, будучи перемешана с новыми сими войсками, не могла на то отважиться» а самое сие развязало купе государю руки к давно замышляемой им с гвардией великой реформы. Болотов Новые офицеры из Гатчинского гарнизона были представлены нам. Но что это были за офицеры? Что за странные лица? Какие манеры? Легко представить себе впечатление — которые произвели эти грубые бурбоны на общество, состоявшее из офицеров, принадлежавших к лучшим семьям русского дворянства. Все новые порядки и новые мундиры подверглись строгой критике и почти всеобщему осуждению. Вскоре, однако, мы убедились, что о каждом слове, произнесенном нами, доносилось куда следует. Нельзя изобразить, в каком странном и удивительном положении была до сего гвардия, и коль многие злоупотребления господствовали в высочайшей степени в оной. Полки, хотя счислялись в комплекте, но на лицо бывало едва ли и одна половина оных, но как жалование отпускалось на всех, то командиры из жалований распущенных скопляли превеликие экономические суммы. Государю было сие не угодно. «Несомненно, что император никогда не оказывал несправедливости солдату и привязал его к себе, приказывая при каждом случае щедро раздавать мясо и водку». Бениксен Солдаты гвардии любили Павла. Вспышки ярости этого несчастного государя обыкновенно обрушивались только на офицеров и генералов. Солдаты же, хорошо одетые, пользующиеся хорошей пищей, кроме того, осыпались денежными подарками. Лонжерон «Многим сие не очень было приятно», — Болотов «Всем известно, что гвардейские наши полки во все те многие годы, покуда продолжалось у нас женское правительство, мало-помалу приходя час от часу в вящее уважение» а особливо через действие прибывших переворотах и переменах правительства, достигли наконец до такого уважения, что потомки наши не только встали удивляться, но едва ли б не в состоянии были поверить, что все то существовало в самом деле. Монархиня у нас была милостивая, и к дворянству благорасположенная, а господа гвардейские подполковники и майоры делали что хотели. Болотов. При императрице мы помышляли только, чтоб ездить в общество, в театры, ходить во фраках. Комаровский. Отныне ни один офицер ни под каким предлогом не имел права являться куда бы то ни было, иначе как в мундире. Нам сообщили, что офицерам вообще воспрещено ездить в закрытых экипажах, а дозволяется только ездить верхом или в санях, или в дрожках. Для содержания себя в Петербурге гвардейскому офицеру требовалось очень многое. Ему нельзя было обойтись без хорошей и дорогой новомодной кареты, без многих мундиров, из коих и один не менее стоил 120 рублей, без множества дорогих жилетов, без хороших сюртуков, дорогих плащей и великой цены стоящих шуб, без множества исподнего платья, шелковых чулков, башмаков, сапогов, шляп и прочего. Сверх того, надобно было иметь хорошую квартиру, негнусный стол многих служителей, одетых порядочно. В таковом же положении застал государь свою гвардию. Уничтожил он вдруг и одним разом все сие, переменив сперва у всех гвардейских офицеров мундиры и вместо прежних дорогих приказав сделать их из недорогого темно-зеленого сукна, оббитые стомедом и столь недорогие, что мундир не стоил более 22 рублей. Болотов